Сырое облачное августовское утро Болотистый лес Мокрые веточки голубики и черники Рисуют причудливые узоры на пыльных сапогах Все, кто свободен, с припухшими ото сна глазами Торопятся на маленькую поляну Где идет экстренное построение С оружием становись! Такая была команда никто не знает что произошло может опять мы в каком-нибудь кольце может опять нужно прочесать трясину может где-нибудь поблизости сброшен немецкий десант строимся подивизионно надо же как мало нас осталось в каждом дивизионе ребят будет пожалуй на батарею Правда, здесь мы не все. Возле каждого орудия осталось по два 3 человека. Отсутствуют дежурные телефонисты и разведчики наблюдательных пунктов. Нет повозочных. Но гляди, даже повар и новый полковой писарь явились. Идет комиссар полка Добровольский. Идет седоголовый симпатичный врач, который в мирное время служил в Риге. Что случилось? Пограничник ставит перед строем человека, на котором нет поясного ремня, у которого с пилотки снята пятиконечная звезда. Теперь мы видим, в шагах в тридцати впереди нас груда свежего песка, и мы понимаем, что это песок из только что выкопанной могилы. Этот человек медленно шагает к песчаной горке. Пограничник с автоматом на изготове, за ним. «Стой!» — командует конвойный. Человек останавливается. «Налево!» — кричит пограничник. Но человек ничего не понимает. Он уже мертв. Тогда пограничник толкает его стволом автомата, и человек без ремня и без звездочки становится к нам лицом. «Полк! Смирно!» — командует комиссар. «Человек перед строем белый, как мел!» «Глаза на заросшем лице смотрят поверх нас. Он не видит строя». Не видит низкорослых болотистых сосен Он не слышит, наверное, и вынесенного ему трибуналом приговора Который комиссар нам зачитывает Последние секунды жизни Смотрю на Руди Он рядом со мной Он судорожно держит карабин у ноги И смотрит на носки сапог Челюсти Йозы плотно сжаты, а глаза устремлены вдаль, поверх свежей могилы, поверх человека, которого сейчас расстреляют перед строем, поверх комиссара и пограничника. Соломкин Игнатий Иннокентьевич, 1916 года рождения, по происхождению крестьянин, санинструктор. Задержан после того, как трое суток прятался в лесу. Следствием установлено, что самовольно оставил часть во время боя. Не выполнил своего прямого воинского долга. Не оказал помощи раненым. Приговор трибунала – смертная казнь через расстрел. Приговор привести в исполнение – Командует комиссар. Кругом! Кричит пограничник. Теперь приговоренный стоит спиной к строю. Лицом в своей могиле. Пограничник поднимает автомат. Коротенькая очередь в спину. Человек падает. Совершенно беззвучно. С опущенными вниз руками. Лицом на влажный песчаный холм. Врач! Симпатичный седоголовый доктор становится перед трупом на колени. У него дрожат руки, когда он берется за запястье казненного, чтобы удостовериться, действительно ли нет пульса. Он еще прикладывает ему к груди руку, приподнимает веки, потом встает с колен и рапортует, что человек в самом деле мертв. Пограничник сталкивает труп через груду песка в яму и заранее приготовленной лопатой начинает зарывать могилу. Мы маршируем обратно. Молча сквозь мглистое августовское утро. Таков был твой конец, Соломкин Игнатий Иннокентьевич. Кто его знает, как было всё на самом теле? Рассуждает потом Руди. Мы ведь все знаем, что произошло перед тем, как он пропал. Незапная атака на привале во время марша. Может быть, крохот сразения распутил его, когда он спал, и он на какой-то момент потерял голову и пешал. Помните, полк ТОСы сразу стал отступать. Он не сумел токнать его и протил по лесу, пока не поймали. Да, понять его можно было бы, но обвинение содержит один тяжелый пункт. Не оказал помощи раненым, задержан без санитарной сумки. В самом деле, по-человечески все это может быть и можно понять, но война сначала и до конца бесчеловечна. Здесь другие законы, по которым мобилизованный санинструктор Соломкин, которого мы, честно говоря, и не знали, предстал перед трибуналом. Очень тихо было сегодня в полку. Разговоры самые короткие, обменивались только необходимыми словами. Какой-то гнетущий этот удушливый туман и... Может быть сегодня стоял перед свежевыротой могилой и дезертир Халов и тоже получил очередь между лопаток? Однако нет... Мы не знали, что к этому времени Вальтер Халлоп дошел до Изборска, и прямо по дороге ему навстречу ехал грузовик с людьми, у которых на рукаве были повязки. Халлоп отдал поясной ремень с патронташем и карабин. Заправив гимнастерку в штаны, он рассказал им, откуда шел. Его с интересом выслушали, угостили табаком и самогоном. Начальник этих людей с повязками в мундире Кайцелита написал ему записку, согласно которой Халлопу разрешалось идти домой в виимсискую волость Харьюского уезда. Начальник достал из кармана даже некое подобие печати, завернутой в тряпицу, и приложил к удостоверению. Халлопу посоветовали не двигаться по большим дорогам и раздобыть гражданскую одежду. В Тарту, мол, красных уже нет. Ему еще сказали, что когда он придет домой, то должен сразу же вступить в Омакайце, отряд самообороны. Не то начнут копаться, тогда не сдобровать. Теперешнее время такое смутное, что заработать пулю ничего не стоит. Но они здесь, мол, с эстонскими дезертирами истории не устраивают. Так обстоят дела. А может, он сразу примкнет к их отряду и отомстит за свои страдания? Они намереваются в скором времени перетрясти русские деревни. Вот смеху-то будет. Потеха! Однако Халлоп повернулся и пошел дальше. А на пыльную дорогу полетел горький от самогона плевок. Он прошел немного, обернулся и посмотрел назад, рукой заслонив глаза от солнца. Только ли от солнца? Потому что, находись кто-нибудь рядом, он увидел бы, как в уголках глаз голодного, запыленного и обожженного солнцем дезертира что-то как будто дрогнуло. И мы никогда не узнали, что Халлоп долго увиливал от мобилизации в немецкую армию, стараясь найти в Таллине работу с бронью, в порту или на железной дороге. И тем не менее весной 1944 года он уже не смог больше спастись от легиона. В июле... Когда наши войска совершили прорыв под Нарвой, Халлоп опять хладнокровно дезертировал. На этот раз где-то в лесу он напоролся на двух фашистов. Из одного он сразу же вышиб дух, но другой выпустил ему в живот целую автоматную очередь. На следующий день наши танки переехали оба трупа. Капитан Ранд вернулся в полк пешком с почти дочерно обгоревшим на солнце лицом, небритый и сильно отощавший, но как всегда стройный и спокойный. да! Он действительно был в новгородском трибунале по обвинению в распространении морально разжигающих настроений. 10 дней почти без пищи и воды он просидел в подвале и ждал решения своей судьбы. Но трибунал его оправдал. Это действительно чудо. И вот он прошел пешком долгий путь. Он страдал от голода, сворачивал самокрутки из найденных на дороге листовок и неисчислимое количество раз предъявлял документы. В полку он не остался. Его командировали в Москву и перевели на другое место службы. «Ранностэ! Где мой чемодан?» — крикнул он старшине, который, по-видимому, Меньше всего ожидал этой встречи, ибо на нём были абсолютно новые капитанские брюки из материи в рубчик. Несколько, правда, ему не по росту, но бесспорно элегантные. Немедленно в кусты брюки снять. Мы захохотали во всё горло. Он получил свои брюки от ранносты сразу же после этой сцены куда-то убежавшего, как и все остальные вещи, розданные другим. Рант простился со всеми офицерами, пожал руку каждому солдату старшего призыва и, не оборачиваясь, ушел с потрёпанным чемоданом в руке. Я никогда не узнал, что Ранта кончил войну уважаемым подполковником и умер много лет спустя в своем родном городе, где его терпеливо дождалась жена. Старшина Раннасты, позже младший лейтенант Раннасты, командир взвода одного из стрелковых полков эстонского корпуса, погиб в 1943 году под Торопцем в результате несчастного случая напоровшись во время тактических учений на старую немецкую противопехотную мину его жена которая по прежнему жила в Тарту около бывших лембитузских казарм во время войны будто бы легко меняла мужей или не как говорят женщины с улицы Яма, стала попросту шлюхой. Сегодня к нам привезли на машине пожилого мужчину в военной форме, у которого был с собой штатив и чемодан. Оказалось, что это фотограф. Кроме лейтенанта Рокса и старшего лейтенанта Рандалу, он никого и ничего не фотографировал. Мы не могли понять, зачем это нужно. Но Сярель объяснил, что снимки нужны для партийных документов. Рокса и Рандалу принимают в партию. Мы просили этого человека, чтобы он снял и нас, просто так, на память. Но он нас даже не выслушал. Опять листовка. Окружен Ленинград. Горит со всех сторон. Падение города вопрос дней. Если хотите что-нибудь в городе спасти, сдавайтесь. Сопротивление бессмысленно. Подумайте о женщинах и детях. серель понес листовку политруку Шаныгину. «Знайте, ребята...» «Немец правда под Ленинградом, никуда от этого не денешься!» Сообщение информбюро. «Но этот город немцам никогда не сдадут! Никогда! Понимаете?» «Вы, может быть, действительно еще не в состоянии этого понять!» «Вы, может быть, на самом деле...» Он запнулся и искал слова. «Это колыбель революции, понимаете?» Там родилась советская власть. Этот город Ленина. Там будут бороться до последнего. Нога немца в этот город не ступит, поверьте мне. От гнева лицо у него побагровело. Он в клочья разорвал листовку и втоптал в грязь.